Песнь двадцать первая Приречная битва Но лишь трояне достигли брода реки светлоструйной, Ксанфа сребристопучинного, Вечным рожденного Зевсом. Там их разрезал Пелит, И одних он погнал по долине к граду, И тем же путем, где охейцы в расстройстве бежали прошлого дня, Как над ними свирепствовал Гектор могучий, Там и трояне рассеясь бежали. Но Гера глубокий мрак распростерла, им путь заграждая. Другие толпами, бросясь к реке с серебристо-пучинной глубоко текущей, Падали с шумом ужасным, высоко валы заплескали. Страшно кругом берега загремели, Упадшие с воплем, плавали с места на место, Крутяся по бурным пучинам. Словно как пруги от ярости огненной, Снявшися с поля, тучи к реке устремляются. Вдруг загоревшийся бурный пышет огонь, И они, устрашенные, падают в воду, Так от пелида, Бегущие падали кони и вои, ток наполняя гремучий глубоко пучинного ксанфа. Он же божественный дрот свой огромный оставил на бреге к ветвям мирики склонивший и сам устремился, как демон с страшным мечом лишь в руках, Замышлял он ужасное в сердце. Начал вокруг им рубить. Поднялись ужасные стоны в круг поражаемых. Крови их забагровили волны. Словно дельфина огромного мелкие рыбы, Всполошись и бежа от него В безопасной глуби залива кроются робкие. Всех он глотает, какую не схватит. Так от до трояния В ужасном потоке скамандра Крылись под кручей брегов. Но герой, утомивший убийством, руки живых средь потока двенадцать юношей выбрал, чтобы за смерть отомстить благородного друга Патрокла, вывел из волн обезумленных страхом, как юных еленей, руки им сзади связал разрезными крутыми ремнями, кои в сражениях сами носили при бронях кольчатых, Так повелел Мермедонцам вести их к судам мореходным. Сам же опять на врагов устремился убийство Алкая.